а ваша шестая блондин. Даже безукоризненный план всегда может накрыться медным тазом. В самый решающий момент нередко возникают незапланированные обстоятельства, вынуждающие импровизировать. Поэтому иногда уместнее вообще ничего не планировать. а просто сразу начинать импровизировать. Частенько такой подход себя оправдывает. Вселенная как будто не успевает оправиться от удивления и как следует тебе напакостить. Но в этот раз Вселенная оказалась растоropной. Один из боевиков, патрулировавший западную часть завода, появился в пространстве между двумя складами и повернул голову. Увидел двух неизвестных и пять неподвижных тел в камуфляже. Ерванов на себя дверь в тот же миг Как он начал стрелять. Мысль работала быстро и чётко. Я понял, что теперь стрельба это даже хорошо, ведь выстрелы слышатся издалека. А дверь открывается, значит, у тех, кто внутри, реакция будет предсказуемая. За дверью оказалось ярко освещённое помещение, изрядную часть которого занимали огромные в человеческий рост цистерны, выстроенные вдоль стены. У меня в голове мелькнуло когда-то слышанное или читаное слово автоклав. Кажется, это так называется. Возле каждой цистерны находился блок управления. Рядом с одним из блоков я сразу видел Юна. Выглядел он вполне бодрым. Фингал под глазом не в счёт. Наверное, слишком много болтал, рассказывая парням, как они неправы, и те решили его проучить. Горстку людей в белых халатах согнали в дальний конец помещения. Их охранял один боевик. Там же я разглядел и чёрные безрукавки бойцов клана Джо. На этих нацепили наручники. Всего в цеху находилось трое боевиков. Юна никто не охранял, если не считать длинного нескладного парня с растрёпанными волосами и бледным вытянутым лицом. Он сидел на цистерне недалеко от Юна. и болтал ногами. Ярко-синий пиджак, мятая розовая сорочка на выпуск. Две пуговицы у ворот растёгнута. Оружие у парня я не увидел. Когда я вошёл, ближайший бывик прыгнул к двери. Что-то там-то начал он. Я выстрелил ему в грудь одиночным. Парни швырнуло назад, но он не упал, только попятился. Чёрт, жилет Поднял ствол чуть повыше, выстрелил еще раз. Между глаз у парня появилась дыра. Я сделал шаг по направлению к Юну. Двое других боевиков подняли оружие. Два выстрела раздались одновременно, мой и Далуна. Один из двух боевиков повалился на спину. Куда ты я ему попал? За спиной второго лопнуло оконо стекло. Далун был отличным бойцом, но вот стрелок из него был весьма... посредственный. Он должно быть и сам это понял. Отшвырнул автомат и побежал к Юну. Оставшийся в живых боевик бросился к цистернам. Укрыться за ними он не сумел бы при всём желании. Они стояли почти вплотную к стене. Я дождался, пока мужику прётся плечом в пульт управления и дал очередь. Боевик пригнулся, и пули попали в цистерну позади него. Через мгновение его пули полетели бы в меня. Я приготовился взмыть под потолок, используя технику паука, но жизнь внесла свои коррективы. Из простреленного бока цистерны с рёвом ударила тугая струя пара. Приготовившийся к стрельбе боевик просто сварило живьём. Он орал несколько секунд, визжал, потом визг сменился клёкотом, и я услышал звук падения. Цех заволакивало паром. Заложников я уже не видел. Исчезли и Юн и парень в пиджаке, и Длун. Вашу мать! заорал я. Выключите это дерьмо. Не зная, к кому обращался, может, к людям в белых халатах, которые сидели в дальнем конце цеха. Ситуация накалялась во всех смыслах. Пар продолжал реветь. Я почувствовал, что рубашка под пиджаком липнет к телу. Да лунь едва не шип меня с ног. Вдруг вылетев из облака пара, он откатился к самой двери и остался там лежать. А из облака вышел парень в синем пиджаке, таща на плече Юна. О, как неаккуратно! Засмеялся он. Чуть не убили важного, полезного мальчика. При первом взгляде я не успел отметить самую вопиющую особенность этого парня. Его растрёпанные волосы были белыми, обесцвеченными. Клон чёртov. И ведь ничем не защищается. Я выстрелил ему в живот. Юно при этом ничего не угрожало. Такого я ещё не испытывал. Дракон внутри меня подскочил, будто от инъекции адреналина в сердце. И моё сердце тоже заколотилось с какой-то немыслимой скоростью. Кровь летела по венам Едва не воспламеняясь там, и дракон метнулся в сторону. Я прыгнул влево и перекатившись, услышал, как трипули ударили в стену. Мои собственные пули, не отпрыгну я, а они вонзились бы мне в живот. Зеркало зла. Ещё один мальчик промурлыкал псевдоблондин. Интересный, способный мальчик. Дверь распахнулась, я вскочил Господин Юшенк! Успел крикнуть тот, кто сунулся внутрь. Что-то стукнуло, хрустнуло, и парню упал, не давая двери закрыться. Дело он сделал свое дело, кажется, даже не приходя в сознание. Стал он покачиваясь. Видимо, псих с белыми волосами крепко приложил. Меня представили! Обрадовался блондин, только что не заплескал. А как ваши имена, достопочтенные? Впрочем, попробую гадать. Господин Далун, учитель нашего дорогого Юна. Рад встрече, рад. А это кто? Он с интересом уставился на меня. Я не знаю тебя, способный мальчик. Впрочем, сейчас это не важно. Брось оружие, или я сверну голову другому мальчику. Он сбросил Юна с плеча, развернул его, будто партнер шуваля ся. И прижал к себе спиной, сгибом локти поймал за горло, мечтательным тоном проговорил: "Или за душу, или оторву голову". Вздохнул, очевидно расстроившись от того, что все такое вкусное, а он не может выбрать, и приказал мне, бросив томат, мальчик, давай поговорим, нам надо говорить, мне не хочется права, но что поделать, надо. Обманываться клоунским видом парня я не собирался. По всему было видно, что он и задушит, и голову оторвёт, глазом не моргнув. К тому же, избранный духом, стрелять в него, как выяснилось, опасно для жизни. Я бросил автомат на пол, ногой толкнул его в сторону. Юн, который на каком-то этапе успел лишиться сознания, начал приходить в себя. Как слепо я щупал руку блондина, сдавившую ему горло, вцепился в нее, широко раскрыл глаза, посмотрел на меня, на Долуна. Все нормально, Юн, сказал я спокойным голосом. Не дергайся. Да, важный мальчик, успокойся, проворковал блондин. Мы сейчас все при все решим, а ты способный мальчик. Что это у тебя за спиной? Ну-ка вытащи и брось. Не-не, медленно, медленно. И никуда не торопись. Ты ведь не боишься пара? Тут шипение стихло. Я краем глаза заметил в белых клубах движение. Похоже, один из работников, воспользовавшись общей растерянностью, освободился от важна выключил проклятую цистерну и тут же убежал. За спиной у меня была палка-выежа. Вернее, две палки. которые при необходимости собирались в одно. Я носил её с собой скорее в качестве памяти об учителе, чем как реальное оружие. С пиджаком смотрелась, конечно, по-дурацки. Обычно я держал палку в руке или оставлял в машине. Но были и специальные ножны, сделанные на заказ, для крепления за спиной. И их я использовал сейчас. "Бросай-бросай", улыбался блондин. Таким, как мы, ни к чему оружие, верно? Я медленно вытащил обе половинки и рожал пальца. Половинки откатились недалеко. Одна остановилась сама по себе. Другая чуть раньше, упершись в брошенный автомат. Что ж. Самое время начать говорить, сказал блондин. Итак, вы пришли, чтобы купить жизнь важного мальчика. Давайте торговаться. Что вы готовы отдать за него? Этот мальчик важнее, например, завода. Так ведь? Забирай, сказал я, сверля блондина взглядом. Тот, кажется, растерялся. Прости. Что ты сказал, способный мальчик? Не помню твоего имени. Ты не знаешь моего имени, Ющенко. Хочешь завод? Забирай, клади в карман да уноси. Не возражаю. А пацана оставь. Юшенк моргал. Но прости, прости мне мою глупость, мальчик. Я не знаю, кто ты. Имеешь ли ты право говорить от лица клана Джоу? А при чем тут клан Джоу? Удивился я. Клан Джоу скажет сам за себя. Они не знают, что важный мальчик здесь, поэтому сдерживаться не будут. Вдалеке послышался грохот. Это на территорию завода воломился БТР, и тут же началась стрельба. Стрелял, судя по звукам, каждый квадратный метр завода. Слышились хлопки гранатомётов, взрывы не заставили себя ждать. Из трёка лопастей вертолёта отозвался музыкой у меня в сердце. А вот Юшенк не обрадовался. Так мальчик не столь важен, прошептал он. Какой кошмар. Нас заманили в ловушку. А времена он равы. Что ж. Значит, бессмысленный мальчик должен умереть. И он захрипел. Ты забыл про меня, сказал я, и хватка Юнга ослабла. Он слушал. Убить пацана мгновение. А вот со мной этот номер не прокатит. И живым я тебя отсюда не выпущу. Хочешь уйти? Оставь мальчишку. Судя по бегающим глазам, Юшен к Лиха радочно думал, оценивая свои шансы. Судя по тому, как он себя вёл, это был полный психопат, который мог изобразить любую реакцию. Может, он лишь притворяется думающим, а сам уже всё решил и сейчас просто потешается мысленно, глядя на меня. Назови мне своё имя, способный мальчик, попросил я. Скажи. Я быть может, послушаю с тебя. Достал, сказал я. Юшенг не заставлял меня держать руки на виду, не попросил поднять полы пиджака и повернуться. Потрясающее легкомыслие, вызванное, вероятно, моим несерьёзным обликом. Юшенг решил, что трофейный автомат и палка это всё, что у меня есть. У меня ушло мгновение на то, чтобы выхватить пистолет из кобуры. Я чуть замедлил движение в самом конце, чтобы увидеть безумную улыбку этого крашенного полдурка. Ждёшь, что я сейчас разнесу сам себе бошку? Думаешь, твоё зеркало окажется для меня сюрпризом? Ну, жди. Хатико тоже ждал. Я выстрелил чуть левее лица Ещенко. Пули пробили крышку другой цистерны, и психопат не успел сообразить, что происходит. пар рванулся наружу ревя, на глазах расширяя отверстия. Струя пара ударила Юшенгу в спину, в затылок. Он зарал, бросился вперёд, упал, подмяв под себя Юна. Да. Хреново изменять телохранитель. Но я в самом начале честно сказал, что для этой работы нужно специальное обучение. Юн махнул на это рукой. Ему, похоже, важен был сам факт наличия рядом избранного духом. способного отметелить практически любого соперника. Он мог бы назначить меня другом, но такой должности в штате очевидно не предполагалось. Поэтому я стал телохранителем и только что подверг своего клиента смертельной опасности. Юшенг с рёвом выскочил из-под правой завесы. Делон попытался преградить ему дорогу, но отлетел в сторону. Юшенг сбил его, будто манекен. Делун бросился следом за ним, а я матерясь коль зубы упал на пол подполз к Юну и вывёл к его из-под струй пара. Поднялся он сам, не вырубился и на том спасибо. Я подхватил обе половинки палки выйжа. Делун, убедившись, что Юн жив, здоров и стоит на ногах, выскочил в дверь вслед за юшеньгом. Юн, шатаясь, потянулся туда же. Куда? – рявкнул я. И схватил его за плечо. Стоять. Идем наверх. Снаружи продолжался апокалипсис. Гремели выстрелы, грохотали взрывы. Такому персонажу как Юн там делать было совершенно нечего. Собственно, там и мне не надо было бы появляться. Лучше предоставить профессионалам спокойно делать свою работу. Мы сбежали вверх по металлической лестнице. Юна я практически тащил. Сверху окинул взглядом помещение, которое опять затягивало паром. Увидел в дальнем конце заложников, которые уже освободили друг друга, и очередной храбрый парень в белом халате кинулся к нужному пульту. А здесь этажом выше находилось должно быть что-то вроде офиса. Я толкнул ближайшую дверь, она оказалась открыта. Загорелся свет, ну так и есть, офис. Столы и компьютеры из людей никого. Я втолкнул Юна внутрь, зашёл сам и закрыл дверь. Лэй. Юн повернулся ко мне. И тут я наконец позволил себе перестать сдерживаться. Пока сюда не ворвались ненужные свидетели, я поднял две половинки палки Выжа. Во имя твоё, учитель.